Небо поэта. Священник служит Богу по-своему, вы по-своему. Кощунство. Когда я пишу своего молодца, Любовь упыря к девушке и девушке купырю, Я никакому Богу не служу. Знаю, какому Богу служу. Когда я пишу татар в просторах, Я тоже никакому Богу не служу, Кроме ветра, либо чура, пращура. Все мои русские вещи стихийны, То есть грешны. Нужно различать, какие силы в игре. Когда же мы, наконец, перестанем принимать силу за правду и чару, за святость? Искусство искус, может быть, самый последний, самый тонкий, самый неодолимый соблазн Земли. Та последняя тучка на последнем небе, на которую, умирая, глядел, ни на что уже тогда не глядевший, и окраску которой словами пытался, все слова тогда уже забывший брат брата, Жюль Ганкур. Третье царство со своими законами, из которого мы так редко спасаемся в высшее и, как часто, в нише. Третье царство, первое от земли небо, вторая земля. Между небом духа и адом рода искусство-чистилище, из которого никто не хочет в рай. Когда я при виде священника, монаха, даже сестры милосердия, неизменно, неодолимо опускаю глаза, я знаю» почему я их опускаю. Мой стыд при виде священника, монаха, даже сестры милосердия, мой стыд — вещь. Вы делаете божеское дело. Если мои вещи отрешают, просвещают, очищают — да. Если обольщают — нет. И лучше бы мне камень повесили на шею. А как часто в одной и той же вещи, на одной и той же странице, в одной и той же строке и отрешают, и обольщают — Тоже сомнительное пойло, Что в котле колдуньи. Чего только не навалено И не наварено. Скольких сгубило, Как малых спасло. И мгновенный репост обвиняемого Темная сила, мра ремесло. Скольких сгубило, Как малых спасло. Боюсь, что и умирая, Мра Кстати, беру как женское имя, женское окончание, звучание смерти. Мор, мра. Смерть могла бы называться, а может быть где-нибудь, когда-нибудь и называлась мра. Слово творчество, как всякое только хождение по следу слуха народного и природного. Хождение по слуху. А все остальное лишь литература. Многобожие поэта, я бы сказала, в лучшем случае наш христианский бог входит в сон его богов. Никогда не атеист, всегда многобожец, с той только разницей, что высшие знают старшего, что было и у язычников. Большинство же и этого не знают и слепо чередуют Христа с Дионисом, не понимая, что одно уже сопоставление этих имен – кощунство и святотатство. Искусство было бы свято, если бы мы жили тогда или те боги теперь. Небо поэта как раз в уровень подножию Зевеса, вершине Олимпа.